Глава 10. Домашнее хозяйство автора и его счастливая жизнь среди гуигнгдмов. Он совершенствуется в добродетели благодаря общению с ними, беседы автора с гуигнгдмами. Хозяин объявляет автору, что он должен покинуть страну. От горя он лишается чувств, но подчиняется. С помощью приятеля-слуги ему удается смастерить лодку, он пускается в море. На удачу. Я устроил свое маленькое хозяйство по своему вкусу. Хозяин велел отделать для меня помещение по тамошнему образцу в шести ярдах от главного дома. Стены и пол своей комнаты я обмазал глиной и покрыл камышовыми матами собственного изготовления – Я набрал конопли, которая растет там в диком состоянии, и смастерил что-то вроде матраса. Я наполнил его перьями птиц, пойманных мною в силки из волос еху и очень приятных на вкус. Я сделал себе два стула при деятельной помощи гнедого лошака, взявшего на себя всю более тяжелую часть работы. Когда платье мое износилось и превратилось в лохмотья, я сшил себе новое из шкурок кроликов,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 не было обманщиков-купцов и плутов-ремесленников, не было чванства, тщеславия, притворной дружбы, не было франтов, буянов, пьяниц, не было сварливых расточительных жен, не было тупых спесивых педантов, не было назойливых, требовательных, вздорных, шумливых, крикливых, пустых, самомнящих, брончливых сквернословов-приятелей,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 И он, и его гости часто задавали мне вопросы и внимательно выслушивали мои ответы. Иногда я удостаивался чести сопровождать моего хозяина при его визитах. Я никогда не позволял себе выступать с речью и только отвечал на вопросы, при том с искренним сожалением, что приходится терять много времени, которое могло бы с пользой пойти на расширение моих знаний. Но мне доставляло... Бесконечное наслаждение, роль скромного слушателя при этих беседах, где говорилось только о деле, и речи выражались в очень немногих, но весьма полновесных словах, где, как я уже сказал, соблюдалась величайшая учтивость без малейшей церемонности, где речи говорящего всегда доставляли удовольствие как ему самому, так и его собеседникам, где не перебивали друг друга, не скучали, не горячились, где не было...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 часто давала им моя особа, так как мое присутствие служило для хозяина поводом рассказать друзьям повесть моей жизни и описать мою родину. Выслушав его, они обыкновенно отзывались не очень почтительно о человеческом роде, по этой причине я не буду повторять того, что они говорили. Я лишь позволю себе заметить, что его милость, к великому моему удивлению, постиг природу еху всех стран,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 Я чистосердечно сознаюсь, что все мои скудные знания, имеющие какую-либо ценность, я почерпнул из мудрых речей моего хозяина и из его бесед с друзьями. И я с большей гордостью повиновался бы их наставлениям, чем сам предписывал бы свою волю величайшему и мудрейшему парламенту Европы. Я удивлялся силе, красоте и быстроте обитателей этой страны и столь редкое соединение добродетелей в столь обходительных существах,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 Когда мне случалось видеть свое отражение в озере или ручье, я с ужасом отворачивался и наполнялся ненавистью к себе. К обыкновенному еху я относился с большей снисходительностью, чем к собственной особе. Благодаря постоянному общению с гуигнгмами и восторженному отношению к ним, я стал подражать их походке и телодвижениям, которые вошли у меня теперь в привычку, так что друзья часто говорят мне тоном упрека, что я бегаю, как лошадь но я принимаю эти слова как очень лестный для меня комплимент. Не стану также отрицать, что в разговоре я склонен подражать интонациям и манерам гуингдумов и без малейшей обиды слушаю насмешки над собой еще и по этому поводу».